А из нашего окна Иордания видна, — сказал себе Тишкин. А из вашего окошка только сирия немножко. Бархатный сезон был на исходе, в самый конец октября. Публика — золотой возраст, а попросту старики и старухи. Днем они стояли в море под парусиновым навесом и громко галдели, как гуси. Преобладала русская речь. Выходцев из России называли здесь «русские». Русские стройным хором постановили, что стареть лучше в Израиле. Государство заботится, хватает на еду и даже на путешествия. Но единственное, что угнетает постоянные теракты. У какой-то Фиры погиб сын, и они боятся увидеть Фиру. Зачем тогда эта земля обетованная, если на ней гибнут дети? Тишки научился передвигаться в воде вертикально, делая ногами велосипедное движение. В море держала, позвоночник разгружался. Солнце Просеивало лучи сквозь аэрозольное испарение. Вокруг, сверкая, простиралось Мёртвое море, тугое, как ртуть. В этом месте оно было не широкое. На берегу Иордании можно было разглядеть отели и даже маленькие строения типа гаражей. Тишкина распирали восторгом и свободой. Он знал, что через 2 недели всё кончится, он вернётся в Москву, зависнет в неопределённости, как муха в глицерине. Куприн вопьётся в мозги, Вот стоит унижение, ходить, просить, доказывать, но это будет не скоро. Впереди 15 дней каждый день вечность. Значит, 15 вечностей. Тешкин болтался как поплавок на полпути в Орданию. Если захотеть, можно дошагать велосипедными движениями. Здесь ходу 40 минут. А если повернуться лицом к берегу, библейский пейзаж. Бежевые холмы лежат как сфинксы. где-то в километре отсюда соляной столп, похожий на квадратную тётку с волосами до плеч. Считается, что это жена Лота. По берегу ходил спасатель, марокканский еврей, юный, накачанный, с рельефной мускулатурой и тонким лицом. Тешкин подумал, как выглядели ученики Христа, а может и сам Иисус. И по воде, аки по суху, он шёл тоже здесь. Тугая вода не давала провалиться. Живая вечность Ничего не изменилось с тех пор. Как стояло, так и стоит. Холмы Сфинксы, белёсое небо, чаша моря в солнечных искрах. Было рекомендовано заходить в море на 20 минут, потом выходить на берег и смывать соль под душем. Но Тишкин уходил в море на полтора часа. Он вбирал его кожи, вдыхал лёгкими, он исцелялся. Спасатель вскакивал на свою пирогу и орудуя одним веслом, догонял Тишкина в середине моря и требовал вернуться. Тишкин усаживался на край пироги, и они возвращались вместе, как два ацтека, оба стройные и загорелые. На берегу стояли дети разных народов и смотрели. Уставшие от жизни старые дети. Тишкин отметил, что большинство отдыхающих — немцы. У немцев была своя социальная программа, их больные лечились здесь бесплатно. Израиль тоже посылал своих пенсионеров на 5 дней с большой скидкой. С каждую неделю приезжала новая партия. Высокая старуха в махровом халате долго смотрела на Тишкина, а потом спросила: "Ви сошода?" "Нет", ответил Тишкин. "Ви збершевы?" не оставалась старуха. "Я из Москвы", сказал Тишкин. "Их вис, а как же вы сюда попали?" "Да просто взял и приехал". "На 5 дней? Почему на 5, на 2 недели?" «Но это же дорого!» — встревожилась старуха. «Сколько вы платили?» Ишкин заметил, что вокруг на берегу прислушиваются. Откровений честнее не хотелось, но и врать он не любил. Ишкин назвал цену.